Голова 14. Марина. Я же хотела спать, но в голове столько мыслей, да и эмоции переполняют, что уснуть не получается. Кручусь на кровати и все думаю, думаю, а потом не замечаю, как вырубаюсь и снова оказываюсь в кошмарном сне. Иду из магазина в сторону дома, а мне дорогу перерезает дорогой черный внедорожник. Пытаюсь заскочить обратно в магазин, но Арсений хватает меня за руку и тащит к машине. Я упираюсь ногами и барахтаюсь, пытаясь вырваться, а потом доходит, что нужно закричать. Кричу, что есть силы, прошу о помощи, и тут же его рука закрывает мой рот. Мне остается только мычать и смотреть на равнодушные и испуганные лица женщин и мужчин. Никто и не думает за меня заступаться. Я падаю в обморок, оседая на землю, и на последнем вздохе слышу «Убили! И роды! Полиция! Полиция!» — это кричит бабанюра. Тут выбегает Светка-продавщица, и другие люди, почувствовав поддержку, как будто выходят из морока и начинают возмущаться и ругаться, но я слышу их возгласы, как через вату. Арсений, испугавшись, уехал. «Только благодаря этому со мной сейчас всё хорошо». Но в кошмаре, который вижу почти каждый день, я падаю. Напугает не это, а то, что у меня под ногами разливается кровь и лежит младенец, которого Арсений забирает, хохоча как сумасшедший. Ребенок плачет так надрывно, тянет ко мне свои руки, что от страха сводит зубы. И я кричу и просыпаюсь вся в слезах, а на крик прибегает Денис. Опять кошмар. Тихо спрашивает он, садясь на край кровати и прижимая меня к себе. «Угу». Отвечаю, схлипывая и прижимаясь к нему. «Тебе нужно поспать. Все хорошо, и с тобой, и с ребенком. Тебе нельзя нервничать», — как мантру повторяет он. «Полежи со мной. Мне страшно». Он замирает на мгновение, потом ложится рядом, прижимая меня к себе. Моя голова покоится на его груди, и я моментально засыпаю, убаюканная тихим стуком сердца. А потом... Я, похоже, напугала. Констатировала я, смотря на себя в зеркало. «Ты еще меня не видела». Хмыкнулась за двери Денис. «Не знаю, что вчера на меня нашло. Почему попросила его остаться? Хотя знаю. Но спешу все на гормоны» но от неловкого просыпания нас спас Денис. Он встал раньше и разбудил меня, как ни в чем не бывало. Мы спокойно позавтракали, а потом нам принесли это. Я опять посмотрела на себя в зеркало. Клетчатая голубая рубашка, черные бриджи и темная фуражка. На шее болтается синий галстук. Сверху древний пиджак с цветком в петлице. «Ну, красавчик же! В самый раз пугать ворон на огороде!» Взяла чёрный карандаш и пририсовала себе усики. Потом захихикала, представляя, как выгляжу со стороны. Это очень весело. «Ну что, невеста, ты готова меня увидеть? Я иду к тебе». Зайдя в соседнюю комнату, чуть не упала со смеха. Фигуру Дениса облегало ажурное платье с декольте, в котором ничего не было. На макушке торчала занавеска, которая исполняла роль фаты. Лицо было закрыто. «Гюльчатай! Открой личико!» Расхохоталась я. «Да уж!» Друзья нам устроили терапию смехом. Следующие полчаса я раскрашивала невесту. И румяна нанесла, и губы накрасила, и даже тени на глаза наложила. Правда, тушью пройтись по ресницам он мне не дал, но они у него и без этого красивые и длинные. Второй свадебный день прошел весело. Игнат с Алиной были счастливы, и мы с Денисом тоже. А еще поймала себя на мысли, что мне нравится эта компания. Я чувствую себя здесь своей. Да, именно так. Гуляли мы до позднего вечера, а утром нам уже нужно было выезжать в домик, который Денис нашел в лесу. Даже не верится, что он снял его для нас. Господи, как же я счастлива. Я не верю своим глазам и ушам. К глазам, как всегда, подступают слезы. Гадкие гормоны. Но даже они не испортят этот детский восторг, который меня накрывает, когда мы приезжаем на базу отдыха. Она совсем недалеко от Краснодара, но ты как будто оказался далеко-далеко, может, даже в другой вселенной. Меня веселит вывеска и название базы Кура-ЦЦ, пока мы паркуемся. Выйдя из автомобиля, идем по брусчатой дороге, где нам навстречу спешит администратор, который устраивает нам экскурсию. Я его не слушаю, а любуюсь тем, что располагается вокруг. Зелень, деревья, большие спортивные площадки, просто кристально чистый большой бассейн, черные стильные шезлонги с белыми зонтиками. Боже, я уже влюбилась и остаюсь жить на этой террасе. Но нас ведут дальше. Показывают уютный кафе-бар из сруба. Дальше игровую комнату. Но нам она пока не нужна. Следом подходим к ресторану. Здесь, в отличие от бара, кафель. И он немного напоминает дорогие гостиные в замках. А какая у него шикарная терраса. Красный кафель, черные массивные столы и стулья. Несколько беседок с большими столами и лавками из дерева а также мангальными зонами, детская площадка с настоящей избушкой Бабы-Яги и горками. Надо будет обязательно сюда приехать с ребенком, когда подрастет, непринужденно говорит Денис и, обнимая меня, гладит по животу, которого еще и не видно толком. Проходим еще несколько различных беседок, которые находятся прямо над речкой, любуюсь плакучими ивами, которые растут на берегу небом, которое отражается в реке. На территории есть даже величественный маяк. На него можно подняться и посмотреть все сверху, что мы и делаем, конечно. Кроме всего перечисленного, имеется летнее кафе с деревянными столиками и лавками, игровые комнаты с бильярдом и настольными играми, бани. Администратор готов был нам еще показывать и показывать, но Денис почувствовал, что я уже устала и попросил проводить нас к нашему дому. Денис снял для нас двухэтажный дом. На первом этаже располагалась гостиная с ярким диваном и креслом с цветочным принтом. Также там находился белый дубовый стол и висела плазма на стене. Ванная комната с душевой кабиной и с санузлом с раковиной тоже была внизу. На втором этаже, на который можно было подняться по небольшой широкой деревянной лестнице, Находилась большая двуспальная кровать, тоже плазма, а ещё выход на балкон, где можно было посидеть за аккуратным круглым столом. Пока Денис слушал ценные указания администратора, я осталась на втором этаже и прилегла на кровать. Всего на секундочку. И совсем не заметила, как уснула. «Соня, просыпайся». Слышу тихий голос Дениса. «Ммм, не хочу. Во сне всё так хорошо?» «Мы с Денисом в таком же домике в лесу, но с нами маленькая принцесса, а мой живот совсем большой. Во сне все так, как нужно. И я даже не задаюсь вопросом, какой еще второй ребенок?» Денис такой нежный и сильный, одной рукой держит малышку, другой обнимает мой живот, а я чувствую поток любви и заботы. «Боже, мне нравится здесь. Я не хочу просыпаться, но приходится». Слышу свой недовольный голос. Такой сон прервал. И что же тебе снилось? Что то не хотела вставать? Хитро смотрит на меня Денис. Чуть не ляпаю. Ты. Но потом беру себя в руки. Секрет. Недовольно бурчу и встаю с кровати. Я долго спала. Пару часиков. Я пока добыл нам еду. Ммм. Еда — это хорошо. Я голодная. Мы спустились в гостиную, где я удивлённо посмотрела на накрытый стол. Мы кого-то ждём в гости? Нет. Просто я не знал, что вы с малышом захотите, поэтому взял всего по чуть-чуть. Чувствую, мы неделю и будем доедать твоё по чуть-чуть. Улыбнулась я, подходя к столу и предвкушая вкусный обед. Но... Но организм решил всё испортить, и я побежала в туалет. Только не говорите, что это токсикоз. Пусть это будет просто единоразовая реакция на поездку. Пожалуйста, пожалуйста. Но мои мольбы не были услышаны. Меня воротило от одного вида еды, а от запаха и подавно. Я сбежала от греха подальше на небольшую террасу, которая прилагалась к дому. Денис пытался мне хоть что-то принести поесть, но мне становилось плохо от всего. Смогла съесть только маленький кусочек лаваша с сыром. Ну тоже хлеб. «Так, ты пока сиди отдыхай, пойду узнаю у администратора, где здесь ближайшая больница», — взволнованно сказал Денис и убежал. Оказалось, что медпункт был на базе отдыха, и вскоре он вернулся в сопровождении молодой девушки. «Что у вас случилось? Как себя чувствуете?» Доброжелательно улыбнулась она, сразу располагая к себе. «Меня просто выворачивает от вида и запаха еды» ответила, прикрывая глаза. Что-то я устала уже от всего. Ваш муж уже сказал, что вы беременны. Ничего страшного. Просто к вам пришел ранний токсикоз. Если будет усугубляться, то обратитесь к врачу. А так просто старайтесь не нервничать и держите при себе мятные леденцы и баранки. Они должны помочь. но ну и чай с листочками мяты лишним не будет. После ухода медсестры... Денис сходил в бар и купил мне мятный чай, леденцы и баранки. Сказал, пусть лучше все будет под рукой, чтоб я не страдала. Еще немного посидев на террасе, поняла, что чувствую себя намного лучше. Так что пару часов мы решили провести возле бассейна. Денис плавал, а я наблюдала шезлонга под зонтом, попивая арбузный коктейль. Тоже хотелось окунуться в воду, но я не знала, навредит ли это ребенку или нет. Когда лежать мне надоело, я встала, чтобы прогуляться в кафе и увидела знакомую медсестру. Решила проконсультироваться с ней. Она заверила, что небольшие нагрузки будут только приятны и пойдут на пользу малышу. На больших сроках, если не будет никаких опасностей, в бассейне вы сможете отдыхать от вечного напряжения. Закончила она и пожелала мне хорошей беременности и отдыха на их базе. Я порадовалась и поспешила к Денису. Медленно зашла в воду, привыкая к температуре. Вода была очень тёплая и, главное, чистая. Медсестра уверила меня, что они чистят воду ультразвуком, так что никаких инфекций в воде нет. Я поплала, тихонько качаясь на тёплых волнах. И так мне было хорошо, что на пару минут я вообще выкинула все проблемы из головы. После бассейна аппетит у меня разгорелся просто зверский. Я с опаской садилась за стол, который успел накрыть Денис, пока принимала душ. Но организм, видимо, решил, что стоит дать мне поесть. Так что мы с Денисом с удовольствием поужинали. Потом немного поиграли в нарды в комнате игр и купили игральные карты, чтобы вечером поиграть в домики. Играли в дурака. Я пару раз проиграла, потому что совсем забыла правила игры. А потом вспомнила, и в дураках оставался Денис а я только смеялась. Перед сном мы решили прогуляться по территории. На небе ярко горели звезды, светила луна, и в воздухе пахло огнем, мясом и лесом. От одурманивающего аромата, мне казалось, снесет башню. Мы разговаривали с Денисом обо всем на свете, и нам было хорошо и спокойно вдвоем. Как будто так и надо. «Все, пошли обратно. А то я усну, и будешь нести меня на руках». Зевнула я, разворачиваясь к дому. «Домой мы пришли быстрее. Ты тогда спи наверху, а я буду внизу на диване. Если что-то будет нужно, кричи или звони», — сказал Денис, провожая меня в спальню наверху. «Договорились. Но думаю, я просплю до утра. Тебе будет удобно на диване?» «Конечно. Если что, я и на полу могу лечь. Жара же на улице». Но наши планы на спокойную ночь были потеряны, когда среди ночи я проснулась от крика.